двадцать 22. Обелиски Анзабата «Я летел, оседлав теплые воздушные потоки в сторону пустыни Батир и промчался мимо долины правителей, прежде чем опуститься на землю. Если пепел и алебастр последуют за потоком моей магии, тот приведет их к открытым пескам. Когда я отпустил заклинание, уже начало темнеть». У меня подкашивались и затекли ноги, и я вспомнил, как нес бабушку домой из храма пламени с сочувствием, на какое не думал, что способен. Сейчас рядом со мной никого не было, и я неуверенно побежал в сторону долины правителей. Несмотря на то, что солнце уже село, песок продолжал испускать жар, и я сосал щеки, чтобы добыть хоть немного слюны и смочить пересохшее горло и жалел, что у меня не было бронзовой с серебром чаши Катиза. Я дюжину раз видел, как он добывал воду из песка, и думал, что смог бы повторить заклинание, хотя ни он, ни Атар меня ему не учили. Моё тело то и дело сводилось сильными судорогами, когда я добрался до долины и двинулся по тропинке к скале из песчаника, чувствуя на себе тёмные взгляды бесчисленных могильных камней. Моя левая рука превратилась в бесполезные окровавленные повязки, но мне удалось открыть тяжелую медную дверь, а потом закрыть ее за собой. У меня не было фонаря, и чтобы осветить себе путь, я вызвал небольшой язычок пламени, который оставлял едва различимый след, незаметнее ряби от ножек водомерки на поверхности пруда. Я старался спешить, частенько хватаясь за все подряд, когда меня настигала особенно сильная судорога. Стены тоннеля царапали мои плечи, а густые тени, которые отбрасывал крошечный свет моего пламени, превращали резьбу на них в прятавшихся в темноте и злобно рычавших демонов. «Может быть, это изображение древних, жестоких богов Анзабата?» мелькнула у меня мысль. «Неужели и они наполнят мои сны мучительными загадками и повлекут на опасные, неизведанные тропы?» Я решил, что начал сходить с ума от жажды, разговоры Джина про каменных богов затуманили мое сознание. Я завернул за угол и с облегчением увидел тусклое сияние меди. Я прошел через вторую дверь и оказался в переулке за храмом Катиза. Первые звезды озарили тонкую вуаль, которую я сначала принял за облака, пока не уловил запах огня и не увидел оранжевое сияние на юге, над приподнятой гаванью. Я опоздал. Второе завоевание Анзабата началось. «Атар!» — мой язык распух во рту и едва двигался. Забыв про головокружение, спотыкаясь, налетая на стены, пробираясь сквозь кучи мусора, я бросился к обелиску, который поднимался из храма Катиза. «Катиз!» Двери храма были распахнуты, за ними я увидел атар и клинок ветра Шазир, которые заводили людей в убежище. След магии горячий, а потом холодный, омыл меня со стороны юга, За ним последовала яркая вспышка молнии, прогремел гром. «Атар!» — выдохнул я, когда новая судорога пронзила мою ногу, и я споткнулся. Она подхватила меня и посадила, прислонив спиной к стене храма. «Спасибо, мудрецам, богам, Нафене! Спасибо, Нафене, что с тобой все в порядке!» Она взглянула на мою окровавленную повязку, потом в лицо и погладила щеки. «Ты ранен, и у тебя жар!» «Я пришел из пустыни», — сказал я, схватив ее за руку. «Я должен был вас предупредить. Шазир, принеси воды». Клинок ветра нахмурилась. «Танцовщица ветра, он...» «Воды, немедленно!» — Атар наградила Шазир гневным взглядом, и та выполнила приказ. «Я должен был...» — я сглотнул, пытаясь смочить горло. «Успокойся, призывающий огонь», — сказала она, — потянулась, собираясь погладить меня по голове, но остановилась, и меня наполнил оглушительный ужас. «Мне жаль!» — прохрипел я. Атар разглядывала меня, как будто глаза могли подтвердить мою вину или невиновность. Я попытался заговорить, объяснить, что произошло, но голос меня не слушался. Шазир вернулась с медной чашей, за ней шел Катис. Атар прижала край чаши к моим губам, вода в первое мгновение обожгла рот но была благословенно мокрой и холодной. «Что происходит?» — спросил Катис с мрачным выражением на лице. «Нужно его запереть, а потом допросить», — заявила Шазир. «Кладовая?» «Если он нас предал, почему он вернулся?» — с вызовом спросила Атар. «Он нам объяснит, когда сможет говорить». Стараясь доказать правоту Атар, я быстро выпил остатки воды. «Они знали про все заклинания, которые я использовал», — сказал я, чувствуя, как ко мне возвращается голос. «Знали про ведьминские отметки и что мой интерес к магии безграничен. Они привезли меня сюда, чтобы с моей помощью попытаться украсть магию призыва ветра и присоединить ее к канону». «И ты ничего не знал?» — рявкнула Шазир. «Как так? Разве ты не изучал их магию, рука императора?» «Я никогда не был одним из них», — резко ответил я, глядя ей в глаза. «Они дали мне силу только, чтобы меня использовать». «Они сделали тебя дураком», — заявила Шазир. «Это если ты говоришь правду. Почему мы должны тебе верить?» «Потому что он пришел, чтобы нас предупредить», — сказал Атар. «Слишком поздно», — Шазир повернулась к Катизу. «Неважно, сознательно он нас предал или нет, мы не можем ему доверять». Его рука, — вмешалась Атар, взяла мою левую руку и начала снимать повязку. Когда тряпка упала на землю, и Атар увидела, во что превратилась моя ладонь, ее глаза широко раскрылись. «Я срезал канон», — объяснил я ей. «Они больше не смогут узнать, какую магию я использую, если только не окажутся достаточно близко, чтобы почувствовать ее след. Я больше не их инструмент». «Вполне возможно, что он врет». Шазир вскинула вверх руки. «Катис, вспомни про свой здравый смысл. Доверие к этому типу чуть не стоило нам города». «Город может быть потерян, но мы нет», — сказал Катис. «Империя теперь умеет призывать ветер. Но призывающий огонь не научился добывать воду. Мы еще можем отобрать у Империи победу». Глаза Атар широко раскрылись. Кувшин на фены давал воду сотни лет. «Его можно осушить», — сказал Катис. «А среди нашего народа достаточно тех, кто сохранил свои чаши и знаком с искусством. Мы можем бежать в пустыню и оставить высохший труп города империи. Но как только мы начнем, они поймут, что мы задумали, и остановят нас. У сиенцев есть оружие, которое может в одно мгновение сравнять с землей обелиск, как они уничтожили храм и продолжают разрушать дома по всему городу. «Оружие, которого у нас нет», — сказала Шазир. «Это не план, а мечта, такая же эфемерная, как капля росы». «Я могу его для вас добыть», — заговорил я, оценив план Катиза. «Я вспомнил чашу в долине правителей и серебряную филигрань, так похожую на украшение обелиска, нависшего над нами. А еще вспомнил оружейный склад цитадели». Приземистое здание рядом с площадкой для тренировок в стрельбе из лука, которую так любил Пепел. Я знаю, где они хранят гранаты. С помощью магии моей бабушки я смогу замаскироваться и украсть их, если мы поспешим. Дурацкий план, прорычал Шазир. И с нашей стороны будет вдвойне глупо ему довериться. Мне следует перерезать ему горло, а потом нам всем отправиться в гавань, чтобы защитить корабли. Катис скрестил руки на груди, и его татуировки пришли в движение точно ветер пустыни. «Шазир, ты пойдешь с ним», — сказал он. «Иатар, если захочешь. Возьмите двоих самых быстрых гонцов. Мы поступим так». Улицы вокруг благословенного оазиса были пустыми и тихими, если не считать далекого рева боевой магии. Мы находились на приличном расстоянии от сражения, И я чувствовал следы магии лишь как касание пальцев на коже, легкое, но все равно неприятное. Я вел атар, шазир и гонцов, выбранных шазир к воротам для слуг. Они держали в руках ящики, набитые тряпками, и были одеты в простые халаты носильщиков. Мне Катис выдал сиенские доспехи, которые они добыли, когда в предыдущий раз империя пыталась украсть тайны говорящих с ветром. За несколько месяцев походов в город... Я узнал, что ворота для слуг всегда оставались открытыми и их редко охраняли. Они прятались в конце длинного извилистого переулка, куда мало кто из людей решался заходить, а потому их охраняло скорее местоположение, чем замки и ключи. Сражение, медленно поглощавшее Анзабад, наверняка означало появление дополнительной охраны, и мы это учли. Я сделал глубокий вдох, чтобы отбросить усталость и сосредоточиться, призвал силу, надеясь, что сейчас внимание моих сиенских коллег приковано к другим местам. Я только один раз видел, как моя бабушка использовала свою магию, чтобы превратиться в орла, но не сомневался, что ее можно использовать и для более сложных изменений. Магия включалась медленно, я слишком устал после полета в пустыню, но в конце концов кости моего лица начали поддаваться, Кожа пошла волнами, и вскоре я стал, как две капли воды, похож на лейтенанта, командовавшего отрядом, который я видел в щель между досками ставней. Два гонца наблюдали за мной широко раскрытыми от ужаса глазами. Шазир с отвращением сплюнула и потерла челюсть, которая зачесалась после моего заклинания. «Отвратительная магия!» — проворчала она. «До определенной степени я был с ней согласен». И не только из-за неприятных ощущений, сопровождавших изменения плоти и формы костей. Меня передернуло, когда я представил, что такое могущество могло попасть в руки Империи. Говорящие с ветром и ведьмы могли разгадать обман, почувствовав след оставленный такими изменениями в мире. Но не все из тех, кто противостояли Империи, сражались с ней при помощи магии. Молодые повстанцы могли поделиться каким-то секретом или возмущением с другом или возлюбленной, и вдруг обнаруживали, что тот является рукой императора и готов арестовать их за государственную измену, а порой и казнить прямо на месте. Наградив Шазир мрачным взглядом, Атар прошла мимо нас. «Давайте займемся делом». Мои опасения подтвердились, ворота были заперты. Когда я постучал, в них открылось маленькое окошко, и в нем появилось лицо Джина, который принялся меня разглядывать. «Лейтенант?» — спросил он и посмотрел мне за спину. рука Алибастер что-то забыл? Кто эти анзабати?» «Мы планировали, что я обманом пройду мимо стража, затем выведу его из строя и направлюсь в сторону оружейного склада, и я не ожидал встретить у ворот Джина». Сделав глубокий вдох, я отпустил заклинание. «Что ты?» — заикаясь, выдохнула Атар, которая почувствовала, как исчез след моей магии. «Я его знаю», — сказал Яна Анзабати, приблизив лицо к окошку и заговорил на сиенском языке. «Джин, это я, Альха». «Конечно, ты его знаешь», — крикнула Шазир, которая схватила меня за плечо и потянулась за мечом. «Вот для чего нужна была маскировка! Он нас предал, танцовщица ветра!» «Подожди», — остановила ее Атар, положив руку ей на предплечье. «Этот человек тоже не сиенец. Пусть они поговорят». «Кто эти люди?» — спросил Джин, который сильно нервничал, но не бросился бежать, что дало мне надежду. «Джин, извини», — сказал я, — «мне нужна твоя помощь. Я знаю, что ты не хочешь иметь ничего общего с войной». «Вы сбежали?» — проговорил Джин. «Зачем вы вернулись? Я не стану участвовать в убийстве, альха!» «Мы не собираемся никого убивать», — заверил его я. «Но я не могу поделиться с тобой нашим планом. Мне просто нужно, чтобы ты открыл ворота». «Они узнают, что я вам помог», — возразил он. «Узнают и убьют меня». «Тогда идем с нами. Говорящие с ветром отправят тебя в Туа-Алон, если ты захочешь, или дадут место на одном из своих кораблей. Они намерены покинуть город. Ты можешь присоединиться к ним и оставить империю за спиной». Я. «Должен сообщить им про вас», — печально проговорил Джин. «Джин, послушай меня», — мягко сказал я. «Если бы ты мог остановить разрушение Соркала, ты бы это сделал?» «Я...» — он покачал головой. «Я не встаю ни на чью сторону». Вспышка молнии озарила небо на юге. «Хватит болтать!» — вмешалась Шазир. «Атар, позволь мне прикончить обоих. Призвать ветер и сорвать ворота с петель». «Бездействуя, Джин, ты встаешь на сторону тех, кто сильнее», — возразил я, оставив попытки воззвать к лучшей стороне его природы. «Если ты ничего не сделаешь, или, хуже того, поможешь им, они одержат победу. Здесь нет середины, тебе придется выбирать, империя или те, кто с ней сражаются». «Именно так вы стали рукой императора?» — спросил Джин. «Превращая простое в сложное» и переворачивая все с ног на голову словами? «Да», — ответил я. «Так и было. С помощью слов я устроил настоящую путаницу, ступил на дорогу, которая вела на службу императору, уверенный в том, что существует третий, не связанный с двумя другими путь». «Но разве я ошибаюсь?» «Вы не ошибаетесь, Альха», — сказал, тяжело вздохнув Джин. Раздался щелчок, и дверь распахнулась. «Вот видишь, Шазир», — сказала Атар и сунула ящик обратно той в руки, затем подняла свой. «Ты несправедлива к призывающему огонь». Джин с опаской поглядывал на моих спутников, но впустил нас внутрь и протянул мне связку ключей. «Я подожду здесь. Сделайте то, что должны, и я снова вас выпущу». «Спасибо, Джин», — сказал я. Я вернул заклинание, изменившее мое лицо и знаком показал Анзабати, чтобы они следовали за мной. Мы оставили Джина и зашагали через сад. Я проинструктировал Атар, Шазир и двух гонцов, чтобы они шли уверенно и не спеша. Если нас остановят, мы скажем, что рука Пепел отправил меня за дополнительными гранатами для сражения, а Анзабати являлись предателями, которым пообещали награду, когда империя разберется с говорящими с ветром. «Кто это был?» — прошептала Атар, когда мы прошли мимо павильона парящего стиха. Ручей продолжал журчать, его по-прежнему питали трубы из благословенного оазиса, хотя в темноте он казался брошенным и одиноким. Лампы не горели, на воде не плавали бумажные кораблики и чаши с вином. «Мой Стюарт», — ответил я, — «он из Туа-Алона. Я обещал ему место на одном из ваших кораблей, когда все закончится». «Ты не имел никакого права давать такое обещание», — прорычала Шазир. «Успокойся», — прошептала Атар, и, повернувшись ко мне, как будто ее слова предназначались мне, а не Шазир тихо сказала, «На корабле Катиза найдется место для всех, кто поможет нам сегодня ночью». Меня наполнило мягкое тепло, и я спросил себя, что на самом деле означали ее слова. «Атар», — начал я, — но не успел задать свой вопрос. «Эй, там! В саду Анзабати! крикнул стражник на Сиенском и направился в нашу сторону, положив руку на рукоять меча. Площадка для тренировки в стрельбе из лука и оружейный склад находились у него за спиной. «Назовитесь!» Я увидел тетраграмму капитана на его шлеме и отсалютовал. «На линии фронта требуются еще гранаты, сэр!» Стражник прищурился, разглядывая меня. «Почему у вас нет фона?» Он замолчал на полусловие, и в глазах появилось потрясение. «Лейтенант Джаспер? Но ведь вас принесли на носилках!» Шазир быстро, точно ветер, обошла меня, переложила ящик в одну руку, а другой нанесла удар. Пульсировавший холодный след окутал ее кулак, подобно камню, брошенному в пруд, а за ним взорвался воздушный цилиндр. Шлем капитана треснул, и кровь брызнула из разбитого лица. «Голос родник мог это увидеть с другого конца города!» — крикнул я, схватив ее за локоть. «Из-за тебя нам всем конец!» Рука Шазир железной хваткой сжала мое запястье. «Мы здесь из-за тебя, призывающий огонь!» Атар толкнула нас в разные стороны. «Дай мне ключи, если вы решили сразиться друг с другом, а не с Империей!» Я отпустил Шазир, и через мгновение она разжала пальцы на моем запястье. Я повел их к оружейному складу и открыл дверь. Когда они забежали внутрь, я посмотрел на искусственный холм, отделявший тренировочную площадку от павильона созерцания лилий. В любой момент родник мог появиться на вершине, выставить палец и нанести удар молниями. Я отпустил заклинание, изменившее мое лицо, решив, что не было никакого смысла оставлять гореть маяк. — Призывающий огонь! — крикнул Атар. — Где лежат гранаты? В тусклом свете фонаря, попадавшем внутрь через единственное окно, я провел их мимо стоек с мечами и копьями к двери, помеченные логограммами, означавшими «опасность» и «огнеопасные». В маленькой комнате с застоявшимся воздухом пахло серой, и штабелями стояли ящики. Шесть патронташей с гранатами висели на крючках на одной из стен. Гонцы Катиза взяли по два патронташа каждый, Надели их, сжали руки Атар и Шазир и помчались через сад в сторону ворот. Оставшиеся я передал Атар. «Найди меня», — сказала она, глядя мне в глаза, и взяла гранаты. «Когда последний обелиск падет, мы с Катизом отправимся в дюны над долиной правителей. Для тебя и твоего стюарда найдется место на наших кораблях». Я бы принял ее предложение, если бы не растущая уверенность в том, что волчий бог был прав, и мое место не здесь. После доводов, которые я привел Джину, разве мог я остаться в стороне, когда империя стремилась растоптать на Йен? «Я тебя найду», — пообещал я, и она умчалась выполнять свой долг. «Пока ты на нее смотришь, сиенцы сжигают мой город», — сердито заявила Шазир, которая стояла на коленях возле ящика с гранатами и пыталась его поднять. «Если ты уронишь этот ящик, тебе больше не придется беспокоиться об империи», — сказал я ей. «Нам нужны патронташи». Я отправился на поиски, а Шазир начала вынимать гранаты из ящика. И до меня донесся тихий стук глины по камню, когда она аккуратно складывала их на пол. Затем она подняла ящик, подвигала им из стороны в сторону и удовлетворенно кивнула, когда ни один снаряд не сдвинулся со своего места в гнезде из соломы. «Ты тратишь понапрасну время, призывающий огонь», — сказала она и направилась к двери. Волна жара омыла мою кожу. Легкие наполнились холодным воздухом, в ушах прогремел гром, и взрыв сотряс мир вокруг, превратив пол в щепки. Я обнаружил, что растянулся во весь рост, нос наполнили дым и пыль штукатурки, гранаты покатились в разные стороны и остановились. Ящики треснули, но не упали. Когда я вскочил на ноги, меня окружило облако пыли. По потолку стелился едкий дым, я прикрыл рот и нос рукавом и ощупью пробрался вдоль стены в главную комнату хранилища. Над почерневшим трупом стоял рука пепел. «Меня совсем не удивляет, что ты вернулся», — сказал он, перешагнув через тело Шазир. С его руки с шипением сорвался магический кнут. Глупая храбрость и стремление к мести — общая черта у вас, выходцев с Востока. Ты казался таким утонченным, таким рациональным. Твой образ мыслей был абсолютно сиенским». разве тебе не следует находиться в городе?» — спросил я. «Там идет сражение, о котором ты мечтал многие годы». «На моем веку было достаточно сражений. Я решил предоставить шанс Алибастру. Ему требуется одержать хотя бы одну победу, иначе его не будут воспринимать всерьез в столице. Вы никогда не казались мне друзьями. Я сделал шаг в его сторону. Он провел огненным кнутом по земле, угрожая моим ногам. «Спектакль», — заявил он. «Не только ты умеешь обманывать». С того места, где он стоял, если бы он хотел, он мог пронзить мою грудь молнией. Однако он играл со мной, стараясь держаться на расстоянии. «Знаешь, ты думал, будто выполнял обязанности министра торговли, но на самом деле Алибастер перехватывал все твои решения. Он пропускал некоторые, чтобы поддерживать иллюзию, но всю основную работу делал именно он, по большей части по ночам, чтобы ты ничего не заметил. Ты был всего лишь нашей марионеткой, выходец с востока». Я ждал, когда пепел снова взмахнет своим кнутом. «Вот» и отступил подальше от него, в сторону разрушенной стены. Огонь лизал потолок у него за спиной, подбираясь к сломанной двери и стоявшим за ней ящиком. Я не мог изменить форму мгновенно, мне требовалось его отвлечь. «Я устал от этой жалкой погони», — сказал Пепел, когда я снова отступил. «Тебе недостает ярости для выходцев с востока. Возможно, дело в Сиенских». Я уронил меч. Мир обрел резкие очертания в сиянии клубка пламени, которые я отправил в лицо пеплу. Но он наткнулся на волну легкого, точно пирожка холода. Огонь облетел пепла и погас на краю магического щита. Он ухмыльнулся, когда исчез последний язык пламени. «Защитная магия, которой ты мог научиться, если бы...» Пока пепел прятался за своим щитом, я сделал два шага вправо от него, открыв пространство между собой и комнатой, полной гранат. Затем призвал ветер и направил его сквозь разбитую дверь, а сам в третий раз за короткое время призвал заклинание изменения и собрал силу, не дожидаясь, когда ветер подхватит гранаты, и они начнут взрываться. Пепел резко повернулся к двери в тот момент, когда я расправил крылья, чтобы поймать теплый поток воздуха, который вынес меня через дыру в стене, в окутанное дымом небо Анзабата. Оружейный склад взорвался у меня за спиной раздались испуганные крики, и ночной воздух наполнили обломки дерева и оружия. Наружу вырвался поток силы, предупредив меня об опасности, и я быстро нырнул вниз, под разряд молнии, который возник со стороны обломков здания и промчался по небу, такой яркий, что затмил луну и звезды. Когда он погас, у основания ближайшего обелиска возникла вспышка света. Грохот взрыва химических гранат наполнил мои уши, в которых и без того стоял оглушительный звон. Следом возник скрежет камня о камень и его рвущегося металла. Обелиск наклонился на одну сторону, посыпались обломки, крошившиеся на земле. Красное знамя с имперской тетраграммой затрепетало на ветру, и обелиск, наконец, рухнул. Новая вспышка света, грохот грома и падавших камней, и еще и древняя, спрятанная глубоко под Анзабатом, сила начала исчезать. Я покинул город, и оседла в теплые потоки воздуха, направился в сторону долины правителей. Рухнул еще один обелиск, и пепел направил свою ярость в беспокойное небо. Я двигался по следу магии призыва Катиза и приземлился на нос корабля. Как только я вернулся в человеческую форму, Атар бросилась в мои объятия и покрыла мои щеки поцелуями. Я прижал ее к себе и, спрятав лицо в волосах, попытался отыскать правильные слова, которые описали бы ее запах, чтобы потом передавать его в стихах, если не ощущать в реальности. «Мы думали, ты погиб!» — вскричала она. «Рука пепел убил Шазир», — сказал ей. «Ее смерть — это нафнет!» — ответила она и через мгновение добавила «Ее!» и многих других. Атар показала на город. Ни один обелиск не выступал на фоне пожара, который бушевал в Анзабате, наполняя клубы дыма оранжевым сиянием. «Они попытаются понять, почему мы уничтожили обелиски перед тем, как бежать», задумчиво проговорил Атар и грациозно прошла на нос корабля. «Даже сейчас, после сражения, она была прекрасна» и я больше всего на свете мечтал о том, чтобы подхватить ее на руки, отнести в каюту и построить с ней жизнь. Но мой взгляд остановился на Джине, который сидел, прислонившись к поручням, и смотрел, как исчезает на горизонте город. Я почувствовала магию руки и услышала взрыв, когда выбежала из цитадели, — сказала Атар. Она встретилась со мной взглядом, взяла меня за руку и переплела наши пальцы, точно танцующие пламя и шелк. Я привела с собой стюарда, как ты и обещал ему. У нас нашлось для него место. И для тебя. Атар. Как я мог ей объяснить? Но она грустно улыбнулась, поцеловала меня в лоб, и я понял, что в словах нет нужды. У них есть призывы ветра, и хотя сосуд на высохнет, они попытаются пересечь пустыню, сказала она, и провела большим пальцем по линиям моей правой руки мозолям от кисти на большом пальце и подушечкам остальных, потом тонким, точно волоски меткам, сделанным бабушкой. Их корабли будут медленнее, потому что им придется взять воду для путешествия, в то время как с нами благословение нашей богини. И мы постараемся сделать все, чтобы их переход не был легким. Если ты останешься, ты сможешь помочь нам с ними сражаться. Я посмотрел на пустыню. Оранжевые дюны окутывали пурпурные тени, а пустая волнистая равнина протянулась от горизонта до горизонта. Клубы песка поднимались за другими ветряными кораблями, направлявшимися в четыре стороны пустыни. В памяти у меня всплыли слова Акары, словно он произнес их из страны, в которой рождаются сны. «В мире нет третьей дороги». Я понял это сейчас как должен был понять в Железном городе, где меня заставили сражаться против народа моей бабушки. Моего народа. Служба империи всегда будет означать войну с теми, кто выступает против нее. Думать иначе значит обманывать самого себя, как и представить, что, не участвуя в завоеваниях, можно наслаждаться дарами империи, такими как образование и магия, в конце концов оказавшаяся пустым обещанием. Я всего лишь мог стать инструментом императора, и неважно, сознательно или невольно, если я не последую за бабушкой, если не стану сражаться с империей. Сопротивление — это единственный путь к свободе. Акара предложил мне возможность обрести знания, о которых я мечтал, если я использую их против империи. Женщина из костей. Я найду ее. Узнаю все, что смогу про магию и обрету силу, чтобы сразиться за Наен, интересы которого так долго предавал. Однако, ступив на эту дорогу, я оставлял все, что нашел в Анзабате. Я заглянул в лицо Атар, на ее высокие скулы, зеленые глаза, изгиб шеи, запоминая их, как когда-то наполнял свою память сиенскими афоризмами и доктринами и пусть мое образование, умение, все, благодаря чему я получил богатство и удобство, меня покинут, но пусть я никогда не забуду ее лицо. «Моя война не здесь», — сказал я. «Моя бабушка». Атар прижалась лбом к моему лбу, плечом к плечу. Наши руки нашли друг друга, и я чувствовал, как напряжено ее тело, когда она смотрела, как Анзабат и та жизнь, которую она знала исчезали в далеком сиянии на горизонте. А когда погасло и оно, она тихо сказала мне на ухо, «Не забывай, призывающий огонь, тебе всегда найдется место среди нас, если оно тебе понадобится». Она сжала мою руку, потом отпустила ее, отошла от меня и повернулась к Атизу. «Говорящий с ветром!» — крикнула она. «Поворачивай на восток!» На границе пустыни, где из песка торчали жалкая трава и кусты, где горы выступали из дымки на восточном горизонте, я призвал ветер, чтобы он отнес меня на крыльях сокола через сиен и море. Я попрощался со всеми Анзабати по очереди и еще раз поблагодарил Джина, который молча кивнул и вернулся к своим мрачным размышлениям, сидя у поручни корабля и глядя на юг в сторону столбов богов и Туа-Алона. Наконец я остановился перед Атар, и она прикоснулась к слезинке на моей щеке. Меня мучили сожаления, и сердце вступило в новое сражение, но завтра наступило, а наш день подошел к концу. Она была моей первой любовью, родившейся из общей борьбы, разделенного интереса, голосов двух сердец, объединившихся на короткое мгновение перед тем, как узор мира унес их в разное будущее. Любовь. Которую я по совету Бога оставил ради более значительной цели. Прощай, присывающий огонь, сказал Атар. Наен зовет тебя домой.